Рассказывает принцесса Виктория фон Гогенцолерн, Моретта. Она сидела на диване изо всех сил, стараясь не разреветься. Только что от нее вышла мать, Виктория Александрина, новая императрица Германской империи. «Мама, мама, как же ты можешь?» Она закусила губу, снова вспоминая жестокие слова матери. «Я понимаю твои чувства, марета, но и ты должна понять». Как принцесса Гугенцоллерн, ты не имеешь права жертвовать политическими интересами империи в угоду чувствам. Твой брак с этим русским. Боже, какое брезгливое выражение на ее лице! Противоречит интересам твоей родины. И потому я настаиваю на том, чтобы ты, именно ты, написал ему письмо, в котором сообщишь о расторжении помолвки. Когда мать первый раз сказала ей об этом, в тот страшный день, день кончины дедушки, она бросилась была к брату. Вилли всегда помогал ей. Он нежно любит Нике, как брата и друга. Но у покоев Вилли, стояли гренадеры, скрестившие штыки, когда она попыталась прошмыгнуть в дверь. Вечером за ужином мать заявила, что Вилли под домашним арестом. Все, что удалось сделать, это послать через Фрейлину записку с криком о помощи в русское посольство. А теперь и ее свобода передвижения сильно ограничена. Конечно, дюжи и гренадеры не стоят под ее дверьми, но маменька приставила к ней своих фрейлину и камеристку, чопорную англичанку леди Челси и громадную, прямо-таки нечеловеческого роста, шотландку Элизабет Дьюл. Они следят за каждым ее шагом, роются в ее бумагах, допрашивают ее камердам и горничных. Ведь предлагал же ей Ники взять двух-трех девиц из России. Тогда она отказалась, а теперь... Слезы поползли по ее щекам. Сейчас русские, верные и преданные, как казаки ее любимого, были бы ее главными союзниками и помощниками. Она даже представила себе, что сейчас могла бы слышать русскую речь и... В первую минуту, услышав протяжные русские слова, перебиваемые шипелевой английской речью Фрейлины, она не поверила своим ушам. Говоривший по-русски энергично выругался. Марета слегка покраснела, Однажды еще в Гатчине она уговорила подвыпившего Ники перевести ей несколько наиболее часто слышимых фраз, и вот теперь одна из них, наиболее непристойная, прозвучала в городском дворце. Если верить тому, что она только что услышала, некто совершенно не верит в благородное происхождение леди Челси, называя ее самкой собаки и женщиной легкого поведения. Мало того, говоривший состоял с матерью Фрейлина в интимных отношениях, да непростых простых о тех, что называют французской любовью. Буквально отшвырнув пытавшуюся загородить дорогу мисс Дьюл, в комнату ворвался казак, которого Вильгельм выпросил у Ники в тот памятный приезд в Россию. Увидев Марету, русский вытянулся во фронт и, нещадно коверкая немецкие слова, громогласно отрапортовал. «Ваше императорское высочество, я послать от ваш брат. Приказ передать вам в рука». Лично. Казак протягивает сложенный в четверо лист, извлеченный из-за обшлага мундира. Она схватила его с такой поспешностью, словно это был глоток воды, предлагаемый жаждущему в пустыне. Мелкий твердый почерк брата. «Любезная сестра, дорогая моя малышка Марета, мне сообщили, что твое письмо доставлено адресату. Он принял живейшее участие в наших непростых обстоятельствах». Зная характер нашего друга и кузена, я полагаю, что тебе недолго осталось ждать встречи с предметом твоей любви. Я благословляю тебе. Твой брат, кронпринц Вильгельм. Постскриптум. Сожги записку. Не стоит волновать матушку.